Второе. Историческая конкретная постановка вопроса. Безусловным требованием марксистской теории при разборе какого бы то ни было социального вопроса является постановка его в определенные исторические рамки, а затем, если речь идет об одной стране, например, о национальной программе для данной страны, учет конкретных особенностей, отличающих эту страну от других стран. в пределах одной и той же исторической эпохи. Что означает это безусловное требование марксизма в применении к нашему вопросу? Прежде всего, оно означает необходимость строго разделить две коренным образом отличные с точки зрения национальных движений эпохи капитализма. С одной стороны, это эпоха краха феодализма и абсолютизма, Эпоха сложения буржуазно-демократического общества и государства, когда национальные движения впервые становятся массовыми, втягивают так или иначе все классы населения в политику путём печати, участия в представительных учреждениях и так далее. С другой стороны, перед нами эпоха вполне сложившихся капиталистических государств, с давно установившимся конституционным строем, с сильно развитым антагонизмом пролетариата и буржуазии, эпоха, которую можно назвать кануном краха капитализма. Для первой эпохи типичное пробуждение национальных движений, вовлечение в них крестьянства, как наиболее многочисленного и наиболее тяжелого на подъем слоя населения в связи с борьбой за политическую свободу вообще, и за права национальности в частности. Для второй эпохи типичное отсутствие массовых буржуазно-демократических движений, когда развитой капитализм, всё более сближая и перемешивая вполне уже втянутые в торговый оборот нации, ставит на первый план антагонизм интернационально слитого капитала с интернациональным рабочим движением. Конечно, та и другая эпоха не отделены друг от друга стеной, а связаны многочисленными переходными звеньями, причём разные страны отличаются ещё быстротой национального развития, национальным составом населения, размещением его и так далее и тому подобное. Не может быть и речи о приступе к национальной программе марксистов данной страны без учёта всех этих общеисторических и конкретно государственных условий. И вот здесь мы как раз натыкаемся на самое слабое место в рассуждениях Розы Лексембург. Она с необыкновенным усердием украшает свою статью набором крепких словечек против параграфа 9 нашей программы, объявляя его огульным шаблоном метафизической фразой и так далее без конца. Естественно было бы ожидать, что писательница Так привосходно осуждающей метафизику в марксистском смысле, то есть антидиалектику, и пустые абстракции даст нам образец конкретно-исторического рассмотрения вопроса. Речь идёт о национальной программе марксистов одной определённой страны России, одной определённой эпохи начала 20 века. Вероятно, Розе Люксембург и ставит вопрос о том, Какую историческую эпоху переживает Россия, каковы конкретные особенности национального вопроса и национальных движений данной страны в данную эпоху? Равнёхонько ничего об этом Розе Люксембург не говорит. Ни те ни разборы вопроса о том, как стоит национальный вопрос в России в данную историческую эпоху, каковы особенности России в данном отношении, вы у неё не найдёте. Нам говорят, что иначе ставится национальный вопрос на Балканах, чем в Ирландии. Что Маркс вот так-то оценивал польское и чешское национальные движения в конкретных условиях 1848 года. Страница выписок из Маркса. Что Энгельс вот так-то оценивал борьбу лесных кантонов в Швейцарии против Австрии и битву под Маргартеном. имевшую место в 1315 году страничка цитаты Зенгивса с соответствующим комментарием Искаутского что Лоссаль считал реакционную крестьянскую войну в Германии в XVI веке и тому подобное Нельзя сказать, чтобы эти замечания и цитаты блистали на визной, но во всяком случае читателю интересно ещё и ещё раз вспомнить Как именно Маркс, Энгельс и Вассаль подходили к разбору конкретных исторических вопросов отдельных стран? И перечитывая поучительные цитаты из Маркса и Энгельса, видишь с особенной наглядностью, в какое смешное положение поставила себя Роза Люксембург. Она красноречиво и сердито проповедует необходимость конкретного исторического анализа национального вопроса в разных странах в разное время. И она не делает ни малейшей попытки определить, какую же историческую стадию развития капитализма переживает Россия в начале XX века, каковы особенности национального вопроса в этой стране. Розе Люксембург показывает примеры, как другие разбирали вопрос по-марксистски, точно нарошно подчёркивая этим, как часто благими намерениями, мастят ад, добрыми советами прикрывает нежелание или неумение пользоваться ими на деле. Вот одно из поучительных сопоставлений. Восставая против лозунга «Независимости Польши», Роза Люксембург ссылается на свою работу 1898 года, доказавшую быстрое промышленное развитие Польши с сбытом фабричных продуктов в России. Нечего и говорить, что отсюда еще ровно ничего не следует по вопросу о праве на самоопределение, что этим доказано только исчезновение старой шляхетской Польши и так далее. Роза же Люксембург незаметным образом переходит постоянно к тому выводу, будто среди факторов, соединяющих Россию с Польшей, преобладают уже теперь чисто экономические факторы современно-капиталистических отношений. Но вот переходит наша Роза к вопросу об автономии. И хотя ее статья заглавлена «Национальный вопрос и автономия», вообще начинает доказывать исключительное право королевства польского на автономию. Смотря об этом просвещение 1913 год, номер 12-й. Смотри, Ленин, Полные собрания сочинений, том 24, страница 143-150. Чтобы подтвердить право Польши на автономию, Розель в Люксембурге характеризует государственный строй России по признакам очевидным и экономическим, и политическим, и бытовым, и социологическим, совокупностью черт, которые дают в сумме понятие азиатского деспотизма. Всем известно, что подобного рода государственный строй обладает очень большой прочностью в тех случаях, когда в экономике данной страны преобладают совершенно патриархальные, докапиталистические черты и ничтожное развитие товарного хозяйства и классовой дифференциации. Есть ли же в такой стране, в которой государственный строй отличается резко докапиталистическим характером, Существует национально ограниченная область с быстрым развитием капитализма. То чем быстрее это капиталистическое развитие, тем сильнее противоречие между ним и докапиталистическим государственным строем. Тем вероятнее отделение передовой области от целого, области, связанной с целым не современными капиталистическими, а азиатская госпотическими связями. Роза Люксембург таким образом совершенно не свела концов с концами даже по вопросу о социальной структуре власти в России по отношению к буржуазной Польше. А вопроса о конкретно исторических особенностях национальных движений в России она даже и не поставила. На этом вопросе мы и должны остановиться.